Интерлюдия 1. Приближаясь к границе обширного лагеря, расположенного в суровом сердце сельской местности, он не может не поразиться масштабом этой фактории. Больше недели у него ушло, чтобы пересечь планету и попасть в столь далекий край, что до сопряжения старик видел его только по телевизору. Он перебрался через океан, посетил полдюжины различных факторий и форпостов, дрался с монстрами и людьми, чтобы заработать аркану для прыжков. Все ради призрачного шанса, ради возможности поквитаться. Мужчина жадно впитал в себя всю информацию, рассказанную Иерофантом, проанализировал, сделал выводы и выработал единственный план. Обуреваемый мстительной решимостью, он подступает к высоким стенам. В них видит не убежище, а возможность. Фактория, охраняемая бдительными часовыми, располагается внутри древнего храмового комплекса, вырубленного в неприступной горной стене. Вычурные каменные статуи, изъеденные веками, стоят безмолвными свидетелями того, как это священное место превратилось в убежище для сотен душ. Охранники, облаченные в неплохие доспехи, не самопал, а типовая продукция магазина, настороженно смотрят на чужака по мере его приближения. Он поднимает руки в знак мира. Его пожилая фигура сама по себе вряд ли представляет угрозу, Но прошедшие месяцы приучили выживших везде видеть опасность и не недооценивать даже безобидных на первый взгляд людей. В этом местные защитники правы, потому что почва под ногами старика готова мгновенно ответить на любую атаку со всей природной яростью. Она и укроет, и защитит своего повелителя. «Назовись! Не то схлопочешь пулю!» Рявкает на местном диалекте один из стражников с жестким блеском в глазах. Универсальный переводчик, вставленный в ухо, делает свое дело. «Мне нужно поговорить с вашим лидером», – отвечает пришлый и в его голосе проскакивает надлом. «Небесный мастер слишком занят для всяких бродяг», – также сурово произносит охранник. Пусть его ранг слишком мал, чтобы в одиночку тягаться с Квазаром, этот боец чувствует себя весьма уверенно при поддержке своих товарищей и под прикрытием высоких стен. Старик усмиряет гордость. Сейчас он готов пойти на поклон к самому дьяволу и добавляет: «Я принес информацию, которая может быть весьма полезна уважаемому господину». «Передайте ему, что она касается егеря. И поверьте, если он узнает, что она прошла мимо него...» Угроза не озвучена, но предельно очевидна. Охранник обменивается настороженным взглядом с товарищами, о чем-то шушукается и после долгих раздумий шепотом подает сигнал «Разблокировать ворота». Когда те беззвучно распахиваются, открывая взору чужака шумный лагерь, он не может не задаться вопросом, как его появление изменит ход их судьбы. Впрочем, ему плевать. Он с легкостью бросит их всех в топку, если это приблизит его хоть на шаг ближе к тому, чего он желает всем сердцем. Ему выделяют целую группу сопровождающих, Какая честь! И вот его ведут по узким переулкам, вдоль которых стоят характерные модульные жилища, которые сейчас можно встретить в любом форпосте и любой фактории. Местные обитатели занимаются повседневными делами. Кто-то пропалывает грядки, кто-то ухаживает за скотиной, иные таскают материалы. Над головой нависает край скалы, и дневной свет меркнет. Они оказываются в пещерном комплексе. Здесь гораздо больше вооруженных людей, многие из которых усердно тренируются, отрабатывая боевые техники. Под всполохи энергии и треск ударов фигуры пытаются достать друг друга и повалить на земь. Наконец они доходят до центральной зоны, где возвышается крупное металлическое сооружение, явное сердце лагеря. Сопровождающие подают ему сигнал подождать, и один из них вступает внутрь, чтобы сообщить о прибытии гостя. Старик стоит на месте, а внутри него, как и всегда, кипит жгучая горечь. Ему приходится напомнить себе, зачем он пришел и что на кону. Спустя еще десять минут он попадает в самое сердце фактории, и первое, что бросается ему в глаза – Это молодое лицо местного вожака, отмеченное самоуверенностью и нетерпением. Азиат, как и все окружающие, но моложе многих из них. Не больше двадцати пяти, короткий ежик черных волос, сжатые в нитку губы, крепкий доспех и аура опасности. Хозяин поднимается со своего места во главе длинного деревянного стола, с надменным видом. Его взгляд пронзительный и вызывающий, устремлен на чужака. Сидящие за столом люди, возможно, советники также обмениваются взглядами, уже тревожными. Старик подмечает это и сразу делает вывод, что местный лидер отличается вспыльчивым характером. Глава фактории протягивает ладонь для рукопожатия, Но в этом жесте нет дружелюбия. а хватка крепкая до да дискомфорта. «Я слышал, ты пришел с интересующими меня новостями», — отрывисто замечает азиат, и в его тоне явно слышится нетерпение. «Говори быстрее! У меня мало времени на пустую болтовню». Никто не предлагает старику присесть, и он остается стоять. В комнате царит напряжение. Очевидно, что эта беседа потребует от него тонкости и дипломатии, несмотря на высокомерную манеру поведения вожака. «У нас есть общий враг», — начинает говорить пришлый. «Имя ему — Егерь». Враг подразумевает достойного соперника. «А у меня нет соперников». «фыркает азиат. Только оставленные в пыли слабаки и те, кто скоро присоединятся к ним». «Понятно, он полный идиот». «И все же минувшие события говорят об обратном», — твердо продолжает старик. «Кто не слышал о том, как Егер унизил тебя?» Об этом болтают в мировом чате. Об этом судачат в форпостах. Деревянный стол под ладонью юнца начинает трещать. Насколько бесчестно обошелся с тобой этот ублюдок? Реагируя на поведение лидера, добавляет мужчина. Такое нельзя прощать. Такое оскорбление смывают только кровью. «Что тебе вообще известно о чести, старый пердун?» — рявкает Асиат. «Лао войны не узнает честь, если даже та щелкнет его по носу!» «Каким боком ты причастен к егерю? Один из его бойцов, решивший продать босса за горсть арканы?» «Ему хочется ответить сгоряча и послать того, кто насмехается над его болью». Этому тупому юнцу невдомек, что мнимые обиды — ничто перед реальной утратой. «Слово, удержанное тобою, раб твой. Слово, вырвавшееся у тебя, господин твой». Старик любил читать всю свою жизнь, и эта фраза, встреченная в одной из книг, твердо врезалась ему в память. Поэтому он медленно выдыхает и говорит, «Егерь убил моего сына. За это он должен страдать и умереть. Мне наплевать на Аркану, мне наплевать на все. Егерь должен умереть». Под конец его голос лязгает сталью, разрушая образ спросителя, и азиат удивленно приподнимает бровь. «Хм, хорошо, ловай!» — вставая из-за стола, кивает тот. «Давай поговорим на чистоту. Что именно ты предлагаешь? Как достать этого ублюдка?» Ощущая нотку удовлетворения, гость отвечает. «Если хочешь убить полководца, убей сначала его коня».